При виде постыдного бегства партизана Никола преисполнился самыми нежными чувствами к Федоту и более искренне, чем раньше, стал благодарить его. Федот в ответ только криво и загадочно улыбался, а потом сказал, — Ты, Никола, меня лучше не благодари. — Как ты, брат, хочешь, а эти Епифановы сапоги я у тебя заберу. Я у Епифана целый год в работниках жил, горб свой гнул, не жалея, а он мне при расчете 10 рублей не додал, хоть я и всех-то денег 30 рублей с него должен был получить. — Да что тебе говорить? — Ты сам знаешь, какой скупердяй, Епифан. Хотя и не стоит эти сапоги тех денег, я их беру. Ты Епифану так и скажи, если мы уйдем, он вернется и станет с тебя сапоги спрашивать. — Да ведь он меня убьет, Епихота. Разве ты, Федот, не знаешь его? Пожалей ты меня, оставь эти чертовы сапоги, — взмолился Никула. Но уговаривать Федота было невозможно. Епифановы сапоги остались у него. От Нерчинского завода партизанские полки устремились на юг и на запад. Во всех пригородных селах примыкали к ним десятки новых бойцов. В полдень первый полк занял горный зерентуй, истребив в нем дружину из бывших надзирателей и чиновников Нерчинской каторги. Один из надзирателей, засев на чердаке солдатской казармы, отстреливался до последнего патрона. Когда его убили и сбросили оттуда, Роман узнал в нем того самого Сазанова, который заезжал на пашню улыбиным с Прокопом Носковым, разыскивая беглых каторжников. Из горного Зерентуя полк немедленно двинулся на поселок Михайловский. Там он был атакован первым забайкальским казачьим полком, понес потери и вынужден был вернуться на север, к Орловской. Теперь Роман уже не сомневался в том, что побывает дома. О смерти отца он еще не знал и думал, что он еще продолжает служить в дружине. Был теплый майский вечер. Широкая долина Верхней Бороси, покрытая первой травой, нежно и радостно зеленела. На каждом кусте весело распевали желтогрудые клесты, Цвенькали крошечные синицы, бормотали дикие голуби. У самой дороги, по которой проходили усталые запыленные сотни, мирно паслись косяки гулевых лошадей, большие стада коров. Суетливые галки-проказницы с криком носились над лугом и садились отдыхать на спины коров. В синих озерах плавали гуси-гуменники и утки всевозможных пород. Здесь были касатые крохоли и серые кряквы, нарядные мандаринки пепельно-голубоватые черки-свистунки, И гуси, и утки не улетали при виде людей, а только спешили уплыть подальше от берега. Завистливыми глазами смотрели на них завзятые охотники из партизан, и в проходящих колоннах то и дело слышались их возбужденные голоса. Сотня Романа шла на этот раз в арьергарте. Ординарец Романа вел за собой заводского коня, на которого с привязанными к стременам ногами сидел захваченный в горном зеренту и семеновский юнкер, сын начальника нерченской каторги, полковника Евтина. С неживым лицом, с опухшими от слез глазами, трясся молоденький юнкер в седле, держась забитую серебром луку. Всего неделю тому назад приехал он на каникулы из Читы и не гадал, не чаял, что ему готова такая судьба. Роман, спасший юнкер от разъяренных шаманских приискателей, собиравшихся сразу же прикончить его, испытывал к нему одновременно презрение и жалость. Среди партизан было много бывших каторжан которые на собственной шкуре испытали, что за человек был полковник Евтин. И можно было не сомневаться, что за грехи палача отца добьются они обвинительного приговора юнкеру в куцом мундирчике. Суровые нравы того времени не оставляли для него никаких надежд. Юнкер, видя в романе своего единственного заступника, несколько раз спрашивал у него в дороге. — Скажите, товарищ, меня расстреляют, да? — давился слезами. — Ну вот тебе. Так сразу и расстреляют, — утешал его роман. — За что расстреливать-то? Взяли тебя заложником, скорее всего, разменяют на какого-нибудь партизана, попавшего к Семеновцам в плен. — Это правда? Вы не обманывайте меня, товарищ? — зажигаясь надеждой, — спрашивал Юнкер. — Конечно, правда. Все дело в том, чтобы беляки на такой размен согласились. На короткое время Юнкер оживлялся, а потом снова впадал в оцепенение и, таясь от романа, горько-горько плакал. Отстав от своей сотни, взглянуть на него подъехал шаманский приискатель Татарин Малай отец которого вот был десятилетний срок на нерченской каторге. Зачем ты его таскаешь, сказал он Роману свирепо, вращая круглыми коричневыми глазами. Устроим усиким башкай с плеч долой. Смотреть мне на него тошно. Отец его моему папашке морду бил, мучил. Не могу терпеть такое падла! — плюнул на юнкера Малай. Катись-ка ты, малайка, подальше. Нечего к парню вязаться. Малай показал юнкеру язык, обругал его по-татарски и ускакал. В сумерке южнее поселка Байкинского на передовой партизанский отряд нарвались убегавшие из мунгаловского семьи Архипа Кустова, Платонова Лакитина, Серафима Каргина с ребятишками, да Шутка сверкой и многие другие. Завидев скачущих им навстречу партизан, беженцы решили, что пришел их последний час. Бабы и девки начали молиться Богу, ребятишки заплакали, стали зарываться под подушки и узлы с одежды. Татарин Малай очутился около беженцев одним из первых. Раньше, работая в старательской артели, он часто бывал в У Кустовых, у Лакитиных и Барышниковых часто покупал для артели муку и мясо и знал каждого человека в этих семьях. — Э-э, мунгаловские барыни-сударыни! — скали зубы, — воскликнул он, подскакав к беженцам. — Куда это вы побежали? — В гости поехали, а не побежали, — смело ответила ему до шутка. — Где же это нынче престольный праздник? — Не слыхал, не знаю. Скажи лучше, что удираете, барыни-сударыни. Мы вам за это сиким башка устроим. — Зачем же ты баб, малай пугаешь? — прикрикнул на него один из партизан. — Зачем пугаю? А ты знаешь, что это за мадамы? Это мунгаловские буржуйки. От нас бегут собачья кровь. — А кони-то у них добрые, — сказал тогда партизан на сивой низкорослой Я свою сивуху вот на этого воронка сменяю, — показал он на кардинского коренника. — А я своего кабардинца без придачи тебе, девка, за своего гнетка отдам, — обратился к дошутке чубатый скуластый парень и спрыгнул с седла. — Правильно. Раз это буржуйские кони, бери, ребята, какой кому нравится. Хозяева у них, небось, в белых ходит Все в белых, верно, — подтвердил Малай. Скоро лучшие кони беженцев были выпряжены. Партизаны заседлали их и, оставив взамен своих выморенных переходами севух и соврасок, ускакали дальше. — Что ж теперь делать будем? — спросила Серафима до шутку. — Одни коней взяли, другие и нас порешить могут. — Домой надо ехать. Давайте запрягаться и поедем, — сказала до шутка. В это время показались главные силы полка. Кузьма Удалов подскакал к беженцам, спросил. — Это что за табор, гражданочки? — От вас бежали по дурности. — Да на вас же и нарвались, — сказала до шутка. — А что ж от нас бегать? С бабами мы не воюем. — Да ведь про вас всякое наговорили. Вот мы и поверили. — Коней у вас уже подменили, что ли? — Подменили, ваши, которые перед ехали. И правильно сделали. В другой раз бегать не будете. возвращайтесь к поживее домой, лучше будет, — посоветовал им Кузьма и уехал, сопровождаемый ординарцами. Причитая ее охая, ругая самих себя, принялись женщины запрягать оставленных им лошадей. Добротная казачья сбруя приходилась не по плечу этим богоданным одрам, хромым и костлявым. Хомуты были велики или тесны, а на подпругах сиделок, чтобы застегнуть их, проходилось прокалывать новые дыры. Партизаны проезжали мимо и, догадываясь, в чем дело, беззлобно подшучивали над женщинами. «Да бегались. С чего это в цыгана-то записались? Сучили вам кляч нечего сказать. На себе их теперь потащите». Было уже совсем темно, когда поравнялась с беженцами сотни Романа. «Что за люди?» — окликнул он женщин, остановив коня и услыхал в ответ обрадованный голос до шутки. «Роман!» Она кинулась к нему, счастливо схлипывая и поправляя платок на голове. «Ты откуда тут взялась?» — Ой, и не спрашивай лучше Рома. От вас бабы глупые убегали, да и я за ними увязалась. Ох, и натерпелись мы страху-то. Малайка зарубить нас хотел, да другие спасибо им не дали, а вот коней у нас всех подменили. — Ну, это не беда, других наживете, — черствым голосом сказал Роман, недовольный тем, что до шутка оказалась среди беженцев. — Из чего это ты бегать сдумала? Денег много накопила. Бегать от нас нечего, мы не звери какие-нибудь. И не побежали бы, да в поселке такое содеялось, что лучше и не говорить. Вас теперь многие пущи огня боятся. — С чего же это? А ты разве не слыхал ничего? Ведь твоего отца зарубили, и всех низовских фронтовиков. — Отца убили? — качнулся Роман в седле, как от удара, и на засыпанном звездами небе не увидел ни одной звезды. Судорожно глотнув воздух, спросил, кто убил-то. Каратели к нам приходили, Сергей Ильич ему выдал всех, на кого зуб имел, а на твоего отца он из-за тебя крепче всех озлобился. — Вот это обрадовало ты меня, — проговорил Роман и с ненавистью взглянул на юнкера, которого все еще возил за собою. — Раз съели отца и фронтовиков, пусть и от нас теперь пощады не ждут. В это время к нему подошла Серафима Каргина. — Здравствуй, Роман Савельянович. — Здравствуй. Значит, съели твой муженек и Ильич, моего отца? «Ну да ничего, за нами не пропадет». Серафима затряслась от страха, не зная, что сказать ему, но ее выручила дошутка. Но ее мужа-то зря несешь роман. Без него все это случилось. Он с дружиной на мостовку ходил, а когда вернулся и узнал, то Сергея Ильича на избил и выручить арестованных погнался. Только не успел, опоздал. Их каратели прямо на дороге в верничной паде порубили. «Врешь, поди все. Вот те крест, правда», — перекрестилась дошутка и начала рассказывать, как происходило дело. Успокойная Серафима с благодарностью глядела на нее. — Ну ладно, — сказал Роман до шутки, — собирайтесь и поезжайте домой, дома вас никто не тронет. — Васька, — позвал он ординарца, — держись этим юнкером подальше от меня, а то я ему очень просто могу голову смахнуть. Сделается он его благородием и станет собакой почище своего отца. Всю ночь не выходили из головы его мысли об отце. Обидно, глупо погиб бедняга и навсегда осталась теперь загадкой, кем был отец для него, врагом или другом. Все партизаны говорили про него, что пошел он, конечно, в дружину не по своей охоте, но сам Роман сомневался в этом. Зимой отец уговаривал его не возвращаться в лесную коммуну, а идти на поклон катаману. Судя обо всем по настроениям своих посельщиков, верил тогда отец, что народ стоит за Семенова, что Роман ошибся, связав свою жизнь с большевиками. Может быть, с такими же настроениями пришел он в дружину? Может быть, именно потому и не сдался он в плен партизанам под мостовкой. И если было это так, то вдвойне ужасной была гибель отца. Не было и не могло быть тогда у него той опоры в душе, с которой смело умирают в семеновских заставах большевики и люди, горячо сочувствующие им. Никифор и Арсений Чапаловы послушались отца и решили отстать от дружины. Выждав, когда Каргин с дружинниками оставили поселок, они запредли в Тарантас и Бричку две пары лучших своих лошадей и пустились в бега.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 Уже брешь жил серый утренний свет, когда услыхал он приближайшийся от устья конский топот. В диком страхе метнулся он в зимовье, разбудил Самуила и строго-настрого наказал говорить всем, что кроме их с никого из посторонних нет на заимке. За это пообещал он Самуилу фунт байхового чая и новые чиги. — А внучонка-то разве тут оставляешь? — спросил перепуганный не менее его Самуил. — Пусть спит. Скажет, что это тоже работник. — Да ведь он в сапогах. — Сними ты их с него, ради бога! Сделай все, как полагается, уж я тебя отблагодарю! И Сергей Ильич выбежал из зимовья. Никифор и Арсений нашел он у коней, они надевали трясущимися руками на конские морды брезентовые торбы со овсом, чтобы кони не вздумали ржать. — Ну, молитесь богу, чтобы пронесло, — сказал он сыновьям и велел спрятаться. В поисках убежища понадежней забились они в такую чащу, где было темно, как в сумерке, в самый ясный день. Сергей Ильич нашел огромный ледяной бугорх,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 Попросив у командира сотни разрешения заглянуть на заимку, семён с Прокопом подъехали к Зимовью. Сотни же спешились наперекур возле прясел гумно Эй, кто есть тут живой в Зимовье? Выходи! — крикнул семён не слезая с коня, держа на изготовку японский карабин. Тотчас же в дверях показался трясущийся от страха Самуил Кобылин. Разглядев Семена и Прокопа, он обрадованно перекрестился. — Ну, спасибо Создателю! — За что ж ты Бога благодаришь? — усмехнулся семён — Да ведь как не благодарить-то? Про красных говорили, что у них сплошь все татары да китайозы. Ты что, один здесь живешь? — Нет, Гришка Тяпкин со мной. А Барышниковых тут нету? — Нету, нету, они ведь дружи дружине ходят. Семен слез с коня, вошел в зимовье, заглянул под нары и за печку. Гришка и чупала в Пашка мирно похрапывали на нарах, накрытые одной дохой. А это кто еще с Гришкой спит? — Это, — запнулся старик, — это паря... — Младший сынок Степана Барышникова. — Что ж ты тогда говорил, что кроме вас с Гришкой никого нет? — Да забыл я от растерянности. Ну — Ну-ну, — протянул семён и вышел из зимовья. У него родилось подозрение, что раз тут сынишка Степана, то, возможно, и сам Степан скрывается здесь. — Но скоро вы, — окликнул его командир сотни, — надо двигаться дальше. — Обожди минутку. Тут парень белым духом тянет, и семён направился во дворы.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 — Откуда она здесь взялась? — спросил он зачужавшим голосом Самуила, у которого мелко-мелко стали подрагивать колени, и побелело лицо. Семен схватился за шашку, пошел на него. — Да что ты мне голову морочишь, халуй барышниковский? Без головы захотел остаться? Давай лучше по добру говори, кто здесь из Чапаловых прячется? — Из Чапаловых? — изумился Прокоп и спрыгнул с седла. Тогда Самуил с решимостью отчаяния принялся громко шептать семёну Все тут, все до одного паря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 — Посинел сволочь от страха, — сказал семёну обыскивавший Арсения молодой белозубый парень. — Где отец и Никифор схватил семён Арсения за горло. — Говори, а то душу вытрясу. — Тут где-то, тут. Не убивай меня, семён я тебе худого не сделал. семён с силой оттолкнул его от себя и бросился дальше. Не Арсений считал он гадиной, которую хотел растоптать. Минут через сорок заоблавили Никифора. Он выбежал из колка и кинулся в боковой распадок, заросший шиповником и кустами боярышника.